Глава тринадцатая Хотелось стоять так вечно, просто стоять, не делая попыток коснуться, не пытаясь открыть глаза. Мне было страшно, а вдруг он сейчас исчезнет, и все, что я успела себе надумать за эти несколько секунд, окажется неправдой. Что-то глухо ударилось о землю, и я запоздала поняла, что выпала бутылка из рук Тома. Он обнял меня, крепко прижав, и стук чужого сердца ворвался в голову, заглушая все звуки вокруг. Я вцепилась в него так сильно, как только могла, сминая в руках мягкую ткань свитера. Я подумал, мы можем попробовать. Хрипло прошептал Том и, наконец, отстранился, заглядывая в мои глаза. Попробовать, если ты позволишь, если ты не против. Ты сейчас всерьез спрашиваешь? Несмотря на всю романтичность происходящего, я не удержалась и фыркнула: "Ты серьезно спрашиваешь? Хочу ли я быть с тобой? Постой, мне вот сейчас интересно. Просто так на будущее. А тебе когда-нибудь отказывали?" Пару мгновений он стоял, не понимая, о чем я вообще говорю, но потом торжественность момента рассеялась, и т о м улыбнулся: "Нет, но я все равно всегда спрашиваю." Правильно, я важно кивнул, а чувствуя, как внутри бурлит, поднимаясь вверх, бесшабашное чувство идиотской вседозволенности. А то вдруг откажут. Я трагично з а м о л ч а л а с трудом удерживая расползающиеся в улыбке губы. Том слегка нахмурился, склонил голову набок. Если откажут, я заберу вино и забьюсь в угол твоего сада, буду пить и петь и мешать соседям. Том принял мою игру, и в его глазах вспыхнули веселые искры. Придется вызвать полицию, тогда, не отобьемся от новых публикаций, я преувеличенно тяжело вздохнула. Эти писаки такие надоедливые. Видимо, придется согласиться. Думаю, мне стоит поблагодарить журналистов. Его руки неспешно проделали путь от моих плеч до шеи и нырнули в волосы. Лучше направь свою благодарность на меня. Я провела по гладкому подбородку, в в е л а линию скул кончиками пальцев. Непривычно. Голос сорвался до шепота, игривость как рукой сняло. Съемки в самом разгаре, прошептал он в ответ, пытаясь губами поймать мои пальцы. А ты здесь? Я честно старалась держать глаза открытыми, чтобы смотреть на него, смотреть, как темнеют его глаза, как медленно приоткрываются губы. У меня перерыв неделя. Он сдался первым, закрывая глаза, ныряя в раскрытую ладонь и потерся о нее щекой, как большой кот. И ты прилетел из Америки, чтобы у в и д е т ь с я со мной? Кажется, реальность все же превзошла самые смелые мечты. Из Австралии, поправил Том, открывая глаза. Съемки проходят в Австралии. Ого! Я присвистнула. А как же тебя? В следующую секунду Том сделал то, что надо было сделать уже давно, поцеловал меня, и я забыла обо всем, что хотела спросить, подаваясь вперед и настойчиво подталкивая его внутрь ко входу в дом. Мои соседи, конечно, милые люди, но слишком склонны к любопытству. Сегодня слишком многое было впервые. Впервые мы встретились после недолгой, но все же разлуки. Впервые знали, что между нами теперь не просто секс, а нечто пугающее и серьезное, нечто большее. Впервые никуда не спешили, проснувшись утром. Лениво валялись в постели, болтая ногами в воздухе, бродили по кухне, кутаясь в одеяла, смеялись, разыскивая ш т о п о р ы заливали вином пол, мало говорили, много целовались, выключили телефоны и даже не пытались в них заглянуть. Тот звонок, помнишь, Том пытался сложить из наших пальцев какую-то фигуру. Там нам и сказали, что съемки будут в Австралии, хранили в секрете до последнего момента. Вот они простые. Я подтянулась на локти и задумчиво посмотрела в темнеющее окно. Как это срываться с места и лететь на другой конец планеты? Ко всему можно привыкнуть. Том потянулся к прикроватной тумбочке и щелкнул выключателем. И я сощурилась. Зачем? Хочу видеть тебя. А как мы теперь? Глаза привыкли к свету, и я посмотрела на Тома. Сколько тебя не будет. Съемки запланированы на три месяца, треть почти прошла, не так уж и долго. Я вздохнула и легла на его плечо. Пролетя ты не заметим, а ты сможешь приехать ко мне в перерыв между съемками. Куда? В Австралию? И как ты себе это представляешь? Я даже п р и в с т а а л а на локте, глядя на него и пытаясь понять, шутит ли он. Я вышлю тебе билеты туда и обратно. Не на одну тебя, конечно, л е т и возьмешь с собой. Ну, просто Рождество какое-то. Пробормотала я, падая обратно на подушку. Ошеломительные перспективы поездки в Австралию казались чем-то волшебным и нереальным. Мне вдруг стало страшно. Страшно, что все это в заправду. И то, что Том знаменитый актер, и то, что у нас действительно что-то может получиться, и то, что я могу просто путешествовать с ним по миру, не думая, чем платить за кредиты. Давай поговорим об этом потом, а? Я уткнулась носом в его подмышку, пряча глаза. Если не хочешь ехать, не обязательно. Осторожно, начал Том, но я уже не слушала, увлекшись изучением его живота, чертя на нем непонятные узоры. Он прерывисто вздохнул, когда моя рука скользнула ниже, и больше мы в этот вечер к разговору об Австралии не возвращались. На работу следующий более менее внятный разговор состоялся утром. Я вышла из д у ш а вытирая полотенцем волосы, а Том неотрывно следил за моими передвижениями по комнате, кажется, совсем не собираясь вставать с постели. Ну да, я нашла подходящие джинсы и присела рядом. Не хочешь со мной? Шутливо ткнув Тома в бок, я не удержалась и повалилась на кровать. Нет, рассмеялся он. Я загляну попозже, если ты не против. А пока заеду Генри. Я не все вещи забрал. Если я не против, после твоего визита у нас опять будет наплыв любительниц выпить чашечку, а посидеть три часа. Лучше не надо. Или попробую сделать так, чтобы тебя не узнали. Я серьезно, иначе Кити и Алекс меня убьют. Я тебя понял. Том сгреб меня в охапку, притягивая к себе. Зайду под покровом ночи облаченный в черное. Никто не увидит и не узнает. Под покровом ночи не обязательно. Я почти позволила приятной неге разлиться по телу. Как же это все-таки здорово лежать вот так в объятиях своего прекрасного принца. Я освобожусь к восьми. Понедельник. Алекс и без меня справится с десятком постоянных. Ну что, можно поздравить с новыми отношениями? Ирен выглянула из кухни, стоило мне появиться в пабе, а л е к с з а н я т ы й расстановкой стульев после уборки Магды, заинтересованно остановился за спиной. Да, я широко улыбнулась. Мы решили попробовать. Ох, мать, не знаю, сомнением протянула Ирен. Я тут всю ночь думала, может, ну его геморрой этот. Представь, сколько на тебя всего навалится вместе с его известностью. Ты же сама меня уговаривала с ним закрутить. Я сложила руки на груди, собираясь оборонять свои новорожденные отношения до последнего. Да я и сейчас против тома ничего не имею. Ирен вздохнула. Просто тебя жалко и себя. Мне ж тебя утешать, когда вы расстанетесь. Может и не расстанутся. Алекс подошел к нам и хитро подмигнул. Если свадьбу будете играть в Эсминстере, не забудьте позвать королеву, мы хоть вблизи на нее посмотрим. Представив пышную свадьбу, похожую на последнее бракосочетание в семье Винсдоров, мы дружно улыбнулись. Нет, я буду о с т а и в а т ь нас к р о м н о м торжестве на моем заднем дворе. Я покосилась на фото Тома, висевшее на месте загубленной лицензии. Уверена, он оценит. Понедельник шел своим чередом, посетителей и впрямь было мало. К вечеру потянулись местные, поглядывая мутными глазами в сторону телевизора и медленно потягивая портер и Эль. Алекс отчаянно зевал, прикрывая рот. Китти ковырялась в телефоне, пролистывая чью-то ленту в Инстаграме. Ирен и Итан обсуждали вчерашнее шоу Оливера. Норман лениво протирал стаканы, а я скучала и каждые две минуты бросала взгляд на часы. Серьезно, каждые долбанные две минуты, как по расписанию. Готова сбежать? Голос Тома прямо над ухом заставил подпрыгнуть на стуле. Я резко обернулась и не смогла не улыбнуться гению камуфляжа и маскировки. В полумраке паба его темные очки и бейсболка выглядели еще более вызывающе, чем если бы он пришел в смокинге и бабочки. Подхватив сумку и кивнув Норману, я поспешила к задней двери, надеясь, что никто не узнал в томе ни бывшего бармена, ни актера. Закажем пиццу. Оставив за спиной утку, причем мне пришлось подождать, пока Том поздоровается с сотрудниками, вкратце расскажет, как дела, и поспрашивает у каждого о том, что нового у них произошло, мы вышли в летние сумерки. Фонари уже зажглись, и ночь, на удивление ясная и свежая, готовилась распахнуть свои объятия любителям погулять. Если только ты съешь половину, Том хлопнул себя по животу диета чего? Я н е в е р я щ е уставилась на него. Почему я раньше не замечала, что ты худеешь? Не худею, а поддерживаю форму. Он блеснул в темноте зубами. Растолстею, кто снимать будет? Можно подумать, тебя за красивые глаза снимают. Пробормотала я, устраиваясь за его спиной. Слушай, а ты на байке приехал, что ли? В прошлый раз тебя это не удивило. Голос Тома звучал приглушенный из-под шлема. Ну да. В прошлый раз я думала только о том, как затащить тебя в постель, а потом сколько нам в этой постели осталось времени. А теперь любопытство просыпалось, толпясь массой вопросов в голове. Дома было тихо и темно. Летя осталась у бабушки, о мои понятливые родные, и мы распаковав пиццу и новую бутылку вина, удобно устроились в гостиной, щелкая каналы. Забыл, когда сидел вот так в последний раз задумчиво произнес том, когда половина пиццы была уничтожена. Кстати, я съел а всего кусочек. Кто бы говорил о диете? Тебя надо чаще кормить пицей. ц Я приподняла глаза, отрываясь от его плеча, на котором уютно устроилась. Нет, мне надо чаще никуда не спешить. В его голосе звучала улыбка. Иногда нужно уметь останавливаться. Мы замолчали, задумавшись к а ж д о е своем. Ты давно была в Лондоне? Он сменил тему так же резко, что я не сразу поняла смысл вопроса. Давно я задумалась, а действительно, когда в последний раз, года два назад, когда ездила с л е т т и ее классом на школьную экскурсию, после того как управление уткой перешло на меня, времени на развлечения почти не осталось, да и сами развлечения свелись к посиделкам с друзьями и пары другой бутылок. Я хотел бы украсть тебя на пару дней. Что, просто так? Все бросить и сорваться? Я резко села, нахмурившись, провела рукой по волосам, вздохнула: я так не смогу, не могу я так, Том. У меня работа, у меня дом, у меня дочь, в конце концов. Я ведь не предлагаю тебе все бросить на год. Терпеливо проговорил Том: просто два-три дня в часе от Базилдона. Я снова вздохнула: тут, у т у Как же у него все просто, и обижать не хочется, и ехать не могу. Том, давай в другой раз. Правда? Он разочарованно выдохнул, но промолчал. Только положил л а д о н ь мне на колено и мягко сжал. Громкий стук в дверь избавил от необходимости отвечать. Чувство вины. Ненавижу его. Дженни, Дженни, эти голоса невозможно было спутать ни с чем. Откуда они здесь? Неужели тайский бокс отменили? Я подавила трусливое желание сделать вид, что никого нет дома, и, натянув улыбку, открыла дверь. Дженни Фер, прости, что так поздно. На пороге застыла Маргарет. Перед ней прыгали близнецы, а где-то в стороне, словно и не с ними, пришел Замер Дем. Просто мальчики так хотели зайти, она понизила голос и громко прошептала: "Он здесь". Я не стала облегчать ей задачу и н е д о у м е н н о склонила голову. Ну, Мэдисон, Дженнифер, не делай вид, что не понимаешь, о ком я. Дети меж тем просочились под моими руками и уже визжали где-то в глубине дома. На уютном вечере можно было поставить крест. Вздохнув. Я подвинулась, пропуская Маргарет, а Ден з а д е р ж а л а грозно уставившись, в виноватое в лицо. Я не думал, что она сорвется среди ночи, Джейн. Ден пожал плечами. Я просто сказала, что вы вроде б ы т е п е р ь вместе, и. А ты откуда узнал? Возмущенно прошепела я. Какой мать твою голубь тебе принес эту весть? к о л и с ь немедленно, чтобы я приготовил а ружье. Мы с Алексом встретились днем. Он сказал, я не удержался и рассказал Маргарет, а она слышала бы ты, как она кричала, когда узнала, что он уже уехал, а мы так и не познакомились. Дэн поежился, а я фыркнула. Как же я рада, что ты больше не мой муж, поганый трус. Я гордо проследовала в гостиную, где уже прыгали по дивану Крис и Майк, причем каждый. держал в руке п о к у с к у пицы ц и ее содержимое веером разлеталось по гостиной. Маргарет же сидела напротив Тома, не сводя с него глаз и совершенно не обращая внимания на детей. Отлично, просто отлично. Том, знакомься, это Маргарет, жена д э н а С д э н о м ты уже знаком, а это... А с ними мы уже познакомились. Кажется, Томас совершенно не напрягали верещащие мальчишки, роняющие куски п е п е р о н и на его голову. Он искренне улыбался им, отвечая на сыпавшиеся как горох вопросы о каком-то Кальпорте. Ден коротко пожал ему руку и присел на к р а е ш е к р е с л а Я же скрестив руки на груди, о с т а л с ь стоять. Я так рада познакомиться с вами, мистер Мэдисон, — лепетала Маргарет, тиская в руках сумочку. Кажется, я впервые видела ее такой растерянной и восхищенной одновременно. Я восхищаюсь вашим талантом, ваш Генрих бесподобен, а ваш к а р о л а н Мы с Дэном переглянулись. Маргарет и впрямь оказалась фанаткой Тома. Вот уж сюрприз. Я повела плечами, почувствовав себя лишней. Стало неприятно, что кто-то знает про твоего мужчину больше, чем ты сама. Может, пора уже углубиться хотя бы в его фильмографию, чтобы знать, о чем другие говорят. А Маргарет, между тем, продолжала заливаться соловьем о какой-то неизвестной мне работе, вызывая глухое раздражение. Пойду, поставлю чайник, буркнула я и вышла на кухню. Настроение так стремительно опустилось до нуля, что я сама поразилась. н у подумаешь, у него есть поклонники, и они не всегда безликая масса. Люди следят за его творчеством, ходят в кино и театры, обсуждают в сети, а я с ним сплю, в ы к у с и т е Мрачно фыркнув, я с размаху поставила чайник на плиту, расплескав часть воды и чиркнула над газом спичкой. Джейн Лучше не начинай, я резко обернулась к Дэну серьезно. Не надо. У вас полчаса. Если ты не уберешь их из моего дома через полчаса, я за себя не ручаюсь. Ладно, ладно, успокойся. Он п р и м и р я ю щ е поднял руки. Что это на тебя нашло? Действительно, что на тебя нашло, Джейн? Стоило увидеть, как Маргарет строит Том в глазки, и ты уже готова рвать ей глотку? Не обращай внимания, просто я не ждала вас сегодня. Дена б л е г ч е н н о выдохнул, заметив мою улыбку, и принял поднос с чашками, сахарницей и печеньем, а пиццы, видимо, придется забыть навсегда. Вместо полчаса у семейство Дена просидело полтора, а я все это время улыбалась, кивала, подливала чай и старалась не скрипеть зубами при виде улыбки Тома и искренней заинтересованности в его глазах. Ему было приятно обсуждать свои работы. Он живо вспоминал ту или иную роль, рассказывал смешные истории со съемок, сыпал остротами и вообще был душой компании. Маргарет тоже преобразилась и расслабилась, позволяя себе даже и з р е д к а бросать на Тома кокетливые взгляды. Забытые дети, устав фотографироваться с любимым актером, спали на руках Дена. и д и л л я мать твою, полнейшая и д и л л я Ты, кажется, предлагал мне сбежать в Лондон. Я устало посмотрела на погром в гостинной, слушая, как затихают голоса на улице. Предложение все еще в силе? Конечно. Том подошел и обнял меня сзади, прижимая к себе. Только у меня к тебе одна просьба. Он легонько подул мне в затылок. Не ревнуй меня, прошу, только никогда меня не ревнуй.